Теперь, стоя близко к нему, Ган заметил, как тот изменился. Дело было не только в золотистом сиянии, едва заметном в свете солнечных лучей. Артем как будто стал выше, его плечи распрямились, а глаза потемнели. И если прежде их карий цвет не скрывал ничего, этот новый, темный, казался непроницаемым. Но потом Артём моргнул и вдруг стал прежним. Он слабо улыбнулся и кивнул. «Пойдемте к пещере. Я хочу поговорить без чужих ушей». «Сейчас я сделал так, чтобы нас не слышали, но, честно говоря, еще не совсем понимаю, как это работает». Все они послушно пошли к пещере, и, наверное, со стороны странной казалась их процессия. Высокая прекрасная женщина, за которой неотвязно струилась по песку золотая цепь, однорукая девушка с белыми волосами, Артем в золотом сиянии, и, наконец, он сам. «В такой компании Ган вряд ли привлек бы чье-то внимание». У пещеры они остановились и расселись прямо на песке. Провидица протянула осколок Артему. Вот, Арте, как я и обещала. Спасибо. Артем помедлил. Я не знаю, зачем ты помогла нам, но... Спасибо. Если ты хочешь стать свободной, покинуть долину или, может, уйти на ту сторону, в иные земли, если ты боишься, что то взлиться, то... Меолита вздохнула. Я ничего и никого не боюсь, Арте. Я, провидица долины Литта, я ее часть, я и есть долина. Уже очень, очень давно. Я вижу картину полнее, чем любой другой, даже полнее, чем боги. Я помогла, потому что это верный поступок. Проломы приносили вред обоим мирам. И твой населен людьми, а некогда и я была человеком. К тому же я знала, что случившееся с тобой один из вариантов развития этой истории, Арте. И мне хотелось быть твоим союзником. Теперь ты запомнишь мой поступок, и однажды мы можем вновь пригодиться друг другу». Артём кивнул. «Это так. Я благодарю тебя. Теперь ты не могла бы оставить нас. Пожалуйста». «Теперь тебе не обязательно просить». Провидица улыбнулась и пошла прочь по песку, на котором не оставалось следов от её лёгкого шага. Артем повернулся к Гану и Дайни и сделал то, чего Ган ожидал от него в последнюю очередь. Засмеялся, и не сразу князю стало понятно, что это нервный смех. Ничего себе, да? Плечи Артёма дрожали. Ничего себе. Ган положил руку ему на плечо. «Все в порядке, Артём. Ты отлично справился. Да уж. Что вообще случилось? спросил Ган. Дайна заговорила, впервые за долгое время как будто вызрела долго вынашиваемая мысль. Арте стал богом, вот что случилось. Он занял место Диара, погибшего бога. Он стал одним из пяти. Голос ее стал похож на привычный напевный речитатив, который всегда появлялся, когда речь заходила обождая. И в то же время это был голос испуганного и растерянного человека. Он теперь привязан к нашему миру, он его часть. Это я уже понял. Пробормотал ган. Ну как? Если никто не заметил, я был без сознания, когда все произошло. Боги начали замыкать круг, когда Сандер еще не был мертв. Артем рассеян чертил что-то на песке. Самоуверенно. Они не думали, что изранено умирающий человек сможет убить их избранника. Они недооценивают людей. Это сыграло с ними злую шутку. Сандер был прав. И все же он мертв. Артем кивнул. Он умирал. Он умер бы сам или был бы убит кем-то из них. Счет шел на секунды. Сандер знал это, поэтому сделал свой ход. Рука Артема дрогнула, загребая песок. Он вонзил нож, который я держал руке, себе в грудь, чтобы получилось, что это я нанес последний удар. Я убил его. Его сила перешла в меня. Боги этого не ожидали, и круг замкнулся. Вот так. Некоторое время они молчали, глядя на озеро. Его ярко-синие воды плавно покачивались, баюкая солнечные лучи, и вода сияла молочным чистым светом. «Мы рады, что сумели договориться. Твой брат разумен не по годам. Мы позаботимся о нем. Не бойся за него и послужи ему. Там, в иных землях». «Ты бы уж молчала». Ганс силой потер лоб!» «Тов говорит со мной». «Кажется, тебе стоит подкрутить шестеренки в механизме, который отвечает за нашу конспирацию». Артем слабо улыбнулся. «Она не слышит ни тебя, ни нас, но я не могу запретить богине говорить с тем, кто ей принадлежит. Извини». «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю, и все». «Если ты так хорошо все теперь знаешь, может, скажешь, будет ли она говорить со мной, когда я вернусь домой?» В тот миг Ган не подумал о том, как жестоко спрашивать об этом. Но лицо Артёма не дрогнуло. Не знаю, им самим это неизвестно, ведь с той стороны никто не может им ответить. Артем сосредоточенно нахмурился и выпустил струйку песка из ладони. Но мне кажется, нет. Большинство прошедших через прореху лишились рассудка. Если бы боги говорили с ними, может, этого бы и не случилось. А люди? Думаю, они тоже ничего не слышали. Сандер и остальные были свободны. Почему ты так уверен?» Сандер и Аждая не чувствовали друг друга, не могли друг друга найти. Они ведь были богами, оба. Но на нашей стороне даже это им не помогло. И все-таки Сандер делал все эти магические штуки, да и в городе тени Кая рассказывала. Ну да, что-то осталось, несравнимое с тем, что они могли бы сделать здесь, но... Артём вдруг умолк и прикрыл глаза. Его губы дрогнули. «Прости, я...» я очень устал. По поверхности озера пробежала легкая волна, лизнула золотистый песок пляжа. Ган увидел, что сияние, исходившее от кожи Артема, померкло. Теперь он выглядел как обычно, только лицо стало старше. «Дай ему передохнуть», — сказала вдруг Дайна ворчливо и придвинулась ближе к Артему. Он много перенес, а предстоит и того больше. Кажется, она приняла решение. Обожание, вспыхнувшее на ее лице при взгляде на Артёма, было красноречивее слов. "Я хотел помочь тебе вернуть руку", прошептал Артём и покачал головой. "Но мне кажется, даже сейчас не могу. Прости. Может, потом?" Она покачала головой. "Вряд ли. И я не жалею. Я пыталась спасти Аждая, я служила ему. Я бы сделала это снова. А теперь буду служить тебе, если ты это примешь." Артём издал странный звук, нечто среднее между смешком и сдавленным птичьим криком. «Что? В смысле? Дайна, это абсолютно не...» «Мой бог мертв», торжественно произнесла Дайна, и теперь в ее голосе снова не было сомнений. Это был голос жрицы, свято верящей в свое предназначение. «Возможно, мне стоило последовать за ним» сложить большой костер на берегу корок, там, рядом с его могилой, и почтить его смерть своей смертью, потому что лишь жертвой можно почтить. Может, руки достаточно? Пробормотал Ган, но она его не слушала. Но я вижу божественное провидение в том, что случилось. Ты, бывший человеком из иных земель, бывший избранником Аждая, вместилищем его силы, теперь часть круга. Возможно, это было его планом. Возможно, Дайна. Артём потёр лоб, вздохнул. Это не было его планом. Ты думаешь, аж да я планировал умереть после битвы с Сандром? И даже если так, как он мог знать, что Сандр будет смертельно ранен и что он решит использовать меня и... Дай, бровью не повела. Поистине Великий продумывает всё, особенно собственную смерть. Ты скоро убедишься сам, Арте, что быть частью пяти значит видеть различные пути развития событий так же ясно, как другие видят круги на воде. Даже если это так, аждая мог бы выбрать кого-то из местных или кого-то из города Тени, чтобы... Ган вспомнил рассказы Каи и Саши о городе Тени, о населявших его безумных фанатиках, которые так охотно и легко приняли идею поклонения существу из прорехи, не таившемуся, как Сандр, в бархате и мехах. Человеческие жертвы их не смущали. Его пути невозможно понять человеку. Дайна осеклась смысле ты, Арте, теперь должно быть поймешь их. Со временем». Воды озера успокоились. Солнечные лучи походили на плевки расплавленного металла, чудом державшиеся на поверхности. Ган зачерпнул горсть теплого песка, сжал в кулаке. Артём, что будет дальше?» «Ты слышал». Друг Каи, обуза, слабак, раздражающий мальчишка улыбнулся ему. «Но хочешь услышать от меня? Хорошо». Я остаюсь здесь. Не могу не остаться. И не только потому, что они не хотят отпускать. Чтобы все сработало, пятеро богов, единых в круге, должны быть здесь. Всегда. Значит, вот как. Ган сам не знал, что чувствует. Злость, печаль, подлое облегчение. Точно было одно. Ему было плохо, как будто он подвел Артёма и сам не знал, чем именно. Будешь парить тут на скале до конца времен? Артём улыбнулся. Надеюсь, нет, это... Это огромный мир, в котором до нас с тобой не был никто из иных земель, и я смогу увидеть его весь. И сделать его лучше. Верующие примкнут к тебе. Глаза Дайми золотисто горели, как будто она уже вовсю строила планы по привлечению фанатиков. Вероятно, так и было. Те, что были верны аж те, что все эти годы оставались преданны Диару, они будут воодушевлены, когда... Она нахмурилась. Безусловно, поначалу тебе нужно будет сделать особенную ставку на людей. Ну, по крайней мере, в чем заключался запасной план Сандры, мы все поняли. Заметил Ган. Так и есть. Артем покачал головой. Мне нужно время, чтобы во всем разобраться. Не натворить бед. Сделать все правильно. Теперь у тебя будет сколько угодно времени. Заметила Дайна. К тому же я помогу тебе. Ее глаза горели жадностью, но Ган подумал, что жрица Аждая далеко не худшая из тех, кто будет теперь держаться рядом с Артемом, чтобы использовать его в своих целях или предложить помощь. Ему придется научиться отличать одно от другого. «Спасибо, Дайна». Артем помедлил. «Но, если честно, здесь и сейчас мне гораздо больше пригодился бы друг, а не жрец». Дайна улыбнулась почти застенчиво. «Прости, Арте». «Дружба — это не ко мне. С самого рождения моей главной целью было служение. В нем я хороша и в нем нуждаюсь». Артём кивнул. «Хорошо. Пусть будет так». Он вдруг повернулся к Ганну. Я подумал о том, что Кая сказала про Тошу. Он, видимо, серьезно пострадал. «Если ты сумеешь найти его там и будешь действовать быстро, я уверен, что здесь его можно излечить. Кто сможет?» Поэтому ты спросил их, можно ли забрать сюда кого-то с той стороны. Артём отвернулся. Да, поэтому. Он смотрел на озеро, и теперь Ган не видел его глаз, только часть щеки, залитую золотистым светом. Я не дурак, Ган. Я не имел в виду её. Даже если бы не даже если бы она захотела пойти. Не думаю, что это была бы хорошая идея. Я не знаю, что меня здесь ждет. Не знаю, что будет дальше возможно, я не справлюсь». «Справишься», — просто сказал Ган Они пожали друг другу руки, прежде чем вернуться к скале. Старомодный жест, принятый в иных землях, сейчас казался уместным. «Удачи, братец». Ган не обманывался. Вряд ли, даже проведя они с Артемом годы вместе, они стали бы настоящими друзьями. И все же сейчас он чувствовал себя так, будто действительно прощается с братом. Они и были братьями вскормленными опасностями и тайнами иных земель, разделившими путь и любовь к одной девушке. И даже это последнее обстоятельство сейчас не злило Гана, Он чувствовал только печаль. «Когда окажешься на той стороне», — сказал Артем, — «действуй как можно быстрее, ладно? Не трать ни минуты. Тебе нужно будет поместить осколок в установку, собранную учеными, и запустить ее». В теории все звучало просто. Оставалось надеяться, что он разберется быстро или рядом окажется кто-то, кто поможет. Ган кивнул. Без проблем. Когда все будет позади, закопайте камень где-нибудь в лесу. Или бросьте в реку. Пусть никто не знает где. Тогда никто больше не использует его. И если Тоша там, если с ним правда все так плохо, его нужно переправить сюда сразу же, до того, как установка заработает. Я не собираюсь тратить время на уговоры если понадобится, запихнув прореху силой. И ты не будешь здесь совсем один. Хорошо. Артем снова уставился на озеро, как будто что-то там в его водах не давало ему покоя. Ган хорошо знал, что. Что ей передать? Он постарался спросить об этом как можно мягче, и все равно Артем дернулся как от удара. Теперь он смотрел на озеро особенно сосредоточенно, и когда, наконец, заговорил, его голос звучал спокойно, почти отрешенно. «Ничего. Разве только что я буду помнить ее. Но это она и так знает». Артем обернулся, улыбнулся неожиданно светло. «И ты береги ее, ладно? Об этом ты мог бы меня не просить». Время пришло. Голос Тов зазвучал в его голове внезапно, и Ган резко втянул в себя воздух. Голова еще болела, но он ни за что не стал бы просить богиню о помощи. «Мы готовы». «Мы тоже готовы». Пробормотал Ган и кивнул Артему. «Идем?» «Я отпускаю тебя с болью в сердце, дитя». Вкратчиво нашептывала ему Тов, пока они шли к скале. «Каждый пришедший ко мне важен». Да-да, было приятно познакомиться. Он жадно смотрел по сторонам, запоминая напоследок все вокруг. Разноцветия кристаллов, синеву неба и воды, темный глянец листьев, постаменты, парящие фигуры над ними. Странно, он все еще не чувствовал особых эмоций по поводу предстоящего возвращения, то ли потому, что не хотел верить раньше времени, то ли потому, что хотя его сердце рвалось прочь отсюда, ему жаль было покидать это место. Место бесчисленных возможностей, бесчисленных открытий. «Здесь ты мог бы стать одним из самых преданных моих сыновей». Ган закатил глаза. «А, спасибо, что напомнила». Теперь я действительно хочу уйти как можно скорее. Пусть будет благословен твой путь, дитя. Если ему не показалось, в ее голосе было немало сарказма. Я видела твою душу. Ты тоже видел. Там, в прекрасном саду, пылает костер, не так ли? Я желаю тебе потушить его. Пока он горит, ты не будешь спокоен. Может, я не хочу быть спокоен? Милое дитя, рано или поздно всем нужно спокойствие, даже богам. То вздохнуло, но нам оно не светит. Кажется, вы сами делаете все для того, чтобы жилось веселее. Это я о твоей маленькой истории с камнем. Что, Дарте, вам с ним повезло. Что сказать? Каждый имеющий власть хочет больше власти. Тебе это хорошо известно. Не так ли? Что, да, арте уверенно, ты прав. Но на его пути будет немало искушений и ложных дорог. И вы, разумеется, предостережете его ото всех. Ты зря боишься за него. Теперь мы на одной стороне. Как и с Диаром, подумал Ганн, но не стал произносить это вслух. Впрочем, Тов все равно услышала. Санда рубил Диара и мы усвоили урок. Единство пяти должно быть основой, и мы будем защищать друг друга, Арт и станет одним из нас. Ему очень хотелось верить ее словам, но, как бы то ни было, Артём принял решение, и дальше все зависело только от него. Хранить равновесие или однажды вслед за Сандром нарушить его? Не натвори дел, ладно? Пробормотал Ган но если они окажутся не теми, кем хотят казаться, не бойся действовать по-своему». Боги наверняка слышали, но ему было плевать. Артем улыбнулся почти весело. «Об этом ты мог бы меня не просить». Он дрожал то ли от волнения, то ли от страха. По коже снова разливалось дымчатое золотистое сияние, тем сильнее, чем ближе они были к скале. Глаза его засияли ярче, и Ган понял — не волнение, ни страх. Сила переполняла его, струилась в жилах, и он шел к скале, как на праздник. «Знаешь, что забавно?» — спросил вдруг Артем, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Что если бы мы не принесли Сандру чертежи, он бы не доработал установку, не открыл прореху. Он думал, что делает это для себя, а вышло для всего мира. Аждая и Сандр ненавидели друг друга, были врагами, но в итоге вдвоем сделали то, что позволит спасти наш мир». Да, забавно что ж, так оно иногда и бывает, верно. Ган через силу улыбнулся: Не обязательно быть друзьями, чтобы сделать что-то важное вместе. Мы готовы. Артем хотел сказать что-то еще, но вдруг словно порыв ветра сухой лист, неведомая сила подхватила его и вознесла на постамент. Ты будешь в лаборатории. Теперь его голос звучал напрямую в голове у Гана как прежде голос сов: Действуй быстро. Ган кивнул и повернулся к Дайне. «Что ж, прощай». Поколебавшись, она грубовато обняла его одной рукой. Он обнял ее в ответ. «Позаботься о Барте, ладно?» Дайна кивнула. «Он не один». Она отошла в сторону, ближе к воде. Все это время ее взгляд был устремлен на Артёма, и она смотрела на него с надеждой и жадностью. Не худшая основа. Ган хорошо это знал. Он не сразу заметил, что долина изменилась. Как будто вереница длинных теней прошествовала по горизонту, и воды озера потеряли прозрачность. Разноцветие кристаллов на берегу потускнело. Даже золотой шелковистый песок посерел. Легкая рябь прошла по воде. Воздух загустел, запахло грозой, и Ган почувствовал, как по волосам и коже пробегает статическое электричество. Боги пели, хотя ни один из них не раскрывал рта. Все они, казалось, погрузились в глубокий транс, в том числе Артем. Его голова запрокинулась, глаза закатились так, что стали видны белки. Темные волосы встали дыбом, золотистые молнии энергии велись между его пальцами, как крошечные змеи. Сейчас он вовсе не был похож на человека, и ган вдруг почувствовал, что где-то в глубине души крохотным зверьком ворочается страх, и невозможно понять, боится он за Артема или Артема. На песке в центре площадки перед скалой вдруг появилась темная воронка, словно вытащили пробку из бочонка. Мгла пульсирующими рывками вырывалась оттуда и расползалась по берегу, укрывая долину Литта черным ковром. Безмолвные песни богов стали выше, громче, пронзительнее. Ган почувствовал, что голова, которая и без того раскалывалась, теперь рискует лопнуть от боли. Не устояв на ногах, он упал на колени, и его ладони погрузились в черный клубящийся туман. Он рефлекторно отдернул руки. Туман оказался мокрым и холодным, как мох. Боги запели громче. «Смелее, дитя, возвращайся домой и сделай то, что должно. Действуй быстро. Мы будем удерживать проход открытым совсем недолго. Мое благословение с тобой». А потом он вдруг почувствовал, что из груди у него будто вырвали кинжал. Что-то из него ушло, и в дыру хлынула черная, клубящаяся пустота. Пустота заполнила его, и ему было так холодно. Он был одинок, как никогда прежде. И не было на свете ни девичьего смеха, ни тепла чьих-то рук, ни солнечного света. Только чернота, пустота, холод, мрак. Он хотел взглянуть на колонну, наверху не было ничего, только такая же беззвёздная темнота. Тоф. Эй! Артём, Дайна. Он кричал и звал, и ему всё равно было, как это выглядит со стороны, лишь бы кто-то откликнулся. Но они не отзывались. Что-то пошло не так. Были на свете вещи, которые однажды сломав, починить невозможно. Они совершили ошибку, думая иначе, и вот теперь он остался один в темноте, навсегда а потом, словно огромный золотой нож, разрезал тьму резким точным ударом гигантской невидимой руки и во тьме, поглотившей все вокруг, засиял свет. Пространство распахнулось, раскрылось ему навстречу, и он пошел туда, преодолевая сопротивление темного тумана, цепляющегося за его лодыжки, как ползучие растения, словно пытаясь удержать. Но он был уже в самом сердце света, в коридоре, сплетенном из живых солнечных лучей. Сюда тьме не было ходу. «Удачи, дитя!» Это был шепот ТОВ, и теперь он звучал иначе, как будто в отдалении, и Ган понял, что слышит его в последний раз. «Удачи!» — тихо шепнул Артём «Прощай!» «Прощайте!» Ган хотел ответить, но здесь гасли все звуки. Ему казалось, что он идет и идет бесконечно, а потом нога сорвалась вниз, как бывает, когда лестница обманывает сломанной ступенькой и захватила дух. Он упал, выставив вперед руки и очутился на грязном пыльном полу в лаборатории «Красного города».